Глава двадцатая. 0 пространство. Планета Карго. Плато Хлот. Первым пошел Келлир. Все мы включили фонари, а зрение переключилось в ночной режим. Переборки корабля сохранились на удивление неплохо. Хотя я почти сразу заметил странного рода царапины на полу и стенах. «Обратите внимание на царапины», — отметила Нола. «Такое ощущение, что здесь долго и упорно что-то перетаскивали. Или ходили туда-обратно?» Твари Рои — отозвалась Прэй. «У нас анализаторы же есть. Чего гадать?» — сказал Ю. Сканирование производилось через справку. Немезис просто обрабатывал увиденные нами следы и соотносил их по базам. Затем вылезла краткая характеристика. «Неизвестные царапины. Давность от трех месяцев до десяти лет. Предположительно оставлены тварями вида Хней». «Хней не числилась на планете», – ошарашенно сказал я. И «Именно это и подозрительно». «Вот вам и анализаторы. Это даже не примерно, это пальцем в небо». Мы медленно продвигались вдоль коридоров. Я сканировал все, что попадалось под руку. Внутри отсутствовали двери, панели управления были выдраны с корнем. Озвещение и какую-либо видимую проводку постигла та же участь. «Такое ощущение, что из корабля забрали всю электрику, сняли двери и все более-менее ценное», – заметил Кель. «И судя по характеру работ, сделано это было целенаправленно», – мрачно добавила я. «Добраться до рубки не составило особого труда». Разве что песок успел просочиться и сюда. К тому же корабль лежал под уклоном, и двигаться приходилось крайне аккуратно, чтобы не упасть и не наделать много шума. Может, роя поблизости и нет, но на подземные вибрации они могут и среагировать, чувствительные. Кое-где даже вновь пришлось использовать трос. В таких местах мы нашли не просто царапины, это были конкретные отверстия. Мы не рисковали под ним подниматься или спускаться. Эфир был чист. Я с опаской поглядывал на вентиляционные решетки и часто оборачивался, ожидая, что оттуда выберется какая-нибудь тварь. Но все было тихо, слишком тихо. Огромная рубка встретила нас пустотой. Отсутствовало все, что не было прибито, панели срезаны. Кель выпустил недавно приобретенного от чтобы тот пособирал ресурсы с пола. Но, увы, сколько маленькое механическое существо не ездило, ничего ценного не обнаруживало, в том числе и органики. Амелия послала дрон разведчика внутритехнической шахты, куда мы не могли залезть. «Пусто. расточили все. «Времени мало. Уходим», – распорядился я. «Проверим две оставшихся части». Выбрались мы быстрее, чем забирались, и сразу же двинулись дальше. Дроны Амелии уже достигли своих целей – места падения двигательного отсека и центральной части корабля. Однако картинку они давали слабую – песок, песок и еще раз песок. И речь шла не только о поверхности планеты. Один из дронов зафиксировал самую настоящую бурю, стену, песка. И довольно скоро мы начали это ощущать на своих шкурах. Несмотря на то, что находились мы формально в ущельях плато, значит, местные ураганы пробирались даже сюда. Нужно найти, где мы переждем бурю. Можно было бы вызвать Орфей, но Скарлетт предупредила, что местные шквалы могут изрядно покоцать внешний вид звездолета. а то и сделать ему что-то серьезней. То есть можно, но починка будет за наш счет». «Только не обратно в рубку!» – взмолились девушки. «Поблизости сеть пещер. Переждем там». Буря накрыла местность. Неприятно, но терпимо. Пока мы двигаемся через ущелье, идти сможем. «Боюсь, с такими темпами мы ничего здесь и не найдем, Кэп», – сказал Прайм. «Может, хотел всех нас слегка поддеть». или действительно констатировал факт. Почему-то это место создавало гнетущее впечатление, да и вся затея с поиском доказательств теперь казалась одной огромнейшей ошибкой. Может быть, стоило сдать александр властям, но тогда бы и нас приняли заодно, и пострадала бы Джоуи. Ксандр заверил, что профессоры теперь не тронут из-за вмешательства призрачной стражи. Пусть так, но и нам хотелось прояснить хоть что-то. Может, Ксандр просто отправил нас куда подальше, чтобы отвязаться? «Сдадутся и будут верить мне на слово», мог размышлять он. «Нет», – внезапно сказал Юм. «Кое-что мы все же узнали». «Что здесь пусто?» Я по пути прочитал отчет по расследованию инцидента. Все сходится, кроме одного – царапины. Тварим роя незачем потрошить корабль. Им не нужна техника. Плюс следы от Максисов остаются характерны. И поведение у них соответствующее. Жрут все, что попадается съедобное. Ходят они сразу толпой. Здесь же мы не видели ничего. Технику сняли относительно чисто и бережно. «Значит, корабль просто обчистили», – сказал Келли. «Может, сам Ксандр и обчистил», – кивнул Прайма. «Бред», – сказала Нола. «Поверьте, я знаю Ксандра. Он бы не поленился поднять корабль целиком и увезти его к сестре. Она у него та еще мастерица, легко бы восстановила». Нола дело говорит, если корабль и обчистили, «Так кто-то очень слаборесурсный», — сказал я, догадываясь, к чему ведет напарник. Цеплялись за любой хлам, но не удосужились даже просто адекватно вытащить корабль из песка. Торопились? Или просто не особо соображали? Юм выставил на шлеме задумчивый смайлик. После минут размышления он сменился на знак восклицания. Напарник даже вскинул руку, собирая что-то сказать, но не успел. Боря усилилась кратно, видимость резко снизилась. И в этом урагане на нас летели твари прямо по ветру. От них раздавался пронизывающий стрёкот, словно тебя хотели порубить в капусту на желопости. Это были Макси-зомби, шестилопые твари с голубоватыми панцирями. Я инстинктивно активировал арчер, отмахиваясь от непонятного сгустка. Надолго они не задерживались, действительно летели по ветру. Нола Но взялась за заразу и им отбивался отбивалась кулаками. А кто-то из ребят не выдержал и влупил очередь из энерговинтовки. Теперь уже отстреливаться стали все. Но ветер напирал, Казалось, еще чуть-чуть, и нас самих понесет прочь. Ноги с трудом стояли на месте. Их так и толкало дальше, как по льду. Мой навык обнаружения рисовал очертания тварей с расстояния метров тридцати. Вполне достаточно, чтобы вся команда открыла огонь на опережение. Но что там? Чем дольше мы стреляли, тем больше твари неслось в буре. А мы даже не могли впитать их эссенцию. Разве что случайно, когда их тушки проносились мимо нас. «За мной! Живо!» — приказал я и двинулся прочь. По привычке воспользовался прыжковыми двигателями, и меня едва не унесло вдали. Каждый шаг по направлению с ветром буквально нес меня, толкал вперед. Нола выставила за нами эфирный щит-полукупол. Он закрыл нас от потока ветра, хотя и не полностью. И таким образом мы смогли бежать в привычном темпе. «Сюда!» — казавшуюся поначалу тупиком боковая расщелина вела нас в пещеру. Ветер сразу поутих, хотя его примерский свист отсюда слышался еще громче, чем когда мы находились в этом потоке. Твари, на удивление наш маневр поняли, каким-то хитрым образом они стали пытаться пробиться в пещеру вслед за нами, и тогда загорхотали пушки. Команда отстреливала твари на перебой. Почему их так много? воскликнул киллер. Они свернулись в коконы, и их унесло с бури, а теперь разбрасывают по всему миру, ответила Нола. «Для них это естественная среда!» «Здешние твари обитают в постоянном голоде от мистической энергии», предположил Юм. «Мы для них ходячие батарейки!» Долго на входе мы не продержались. Монстры, пользуясь инерцией ветра, на скорости влетали в нас. И даже, будучи мертвыми, представляли опасность за счет острых клешней и множеству клыков, выпирающих прямо наружу из морды. Пришлось отступать. Сеть пещер петляла, сужалась, расширялась. Забежали именно сюда мы не случайно. Йохан говорил, что стоит ориентироваться на столбы, а они как раз должны были быть где-то дальше, за этой частью плато. Отбивались мы упорно и даже, можно сказать, слаженно. Но все понимали, что сейчас это была пустая трата ресурсов. Но тогда мы решили поменять тактику. Скрыться подальше в пещерах. «Старайтесь не тратить на них время. Игнорируйте!» – предупредила группу. «Наше преимущество в скорости и маневренности». Говорил, потому что знал, впереди по они тоже встретятся. Твари стали появляться на нашем пути с завидной регулярностью. Первый бежала Нола, Юм замыкал. В какой-то момент Нола выстрелила чем-то серьезным, и стена пещеры рухнула. Но не вся, а конкретно вместе удара образовалась дыра, которая вновь вела нас на поверхность. «Нужно на ту сторону!» — сказала Нола. Это вновь было ущелье между высокими грибами плато. Проэктивировала свой электронавык, и преследующие нас твари замерли, будучи парализованными. Я навел руку, дал системе команды выпуски троса. Тот выстрелил высоко вверх, но за край плато не зацепился, просто скатился по нему. «Насадка!» — подсказала Нола. Но «Ну уже не гарпона, крюкошка! И бери чуть ниже! Быстрей!» Сделал, как она говорила. Через интерфейс выбрал другую насадку, и из руки раздался щелчок переключения. На сей раз трос зацепился за верхушку плато. иной стороной левой руки, где у меня вылезло волнообразное лезвие, я перерезал трос и передал его ноли. Та перехватила его посильнее, намотав на руку, и приглашающе подозвала нас всех ползти вверх. Твари постепенно приходили в себя, плюсы тонали пещеры выбегали новые. Тут очень, кстати, пришлась взрывчатка юмы, которая заставила рухнуть сталактиты, да и вообще, похоже, создала дальше по пещере мощный обвал. Медленно-натужно приходилось ползти по трусу вверх. Ветер бил в лицо, заставляя тело крутиться на веревке, как мясо на вертеле. Я физически почувствовал, как внутренние мышцы сердца Роя угребились в руках и ногах, непрерывно подтягивающие мою механическую тушку. Но в итоге мы смогли. Все семеро заползли наверх, после чего поползла замыкающая нас нола, а мы прикрывали ее сверху, отстреливаясь. Теперь мы бежали по верху. Ветер тут был такой же, твари, возможно, меньше. И все равно они нас знатно донимали. Между плато приходилось прыгать, и иногда на следующих платформах нас уже ждали. Мы прыгали, твари нападали, ветер ревел. все слилось в череду отработанных событий. «Сюда!» — крикнула Нола, когда в одном месте плато плавно снижалось. Похоже, буря вызвала здесь оползень, обвал или что-то вроде того. Поэтому можно было сбежать вниз. Практически как по лестнице. Юм создал множество иллюзий нашего отряда, которые разбегались во все стороны. Сперва твари на это купились, но в конечном итоге стали соображать. Нола завела нас в новую пещеру. Бежала уверенно. Знала, похоже, что здесь шансов выжить должно быть больше. Почва здесь была другой, более мягкой, землистой. Но это еще не все. Воздух был буквально пропитан чем-то фиолетовым. Оно стягивалось со всех сторон в одну из пещер. Несложно было догадаться, что мы оказались рядом с территорией у Робороса. Ирония была в том, что, может, оно и к лучшему. Тем временем миникарта буквально светилась от обилия красных точек. «Скарлетт, сколько тварей движется в нашу сторону?» — запросил информацию Йом. «Да чтоб я знала, но мы вас предупреждали». Всему вас учить надо!» — вругался Йом. «У вас строен детектор Роя, что он говорит?» «Он очень приблизительный». Пишет, пишет, что в округе около тридцати тысяч особей. «Почему же вы раньше не заметили их?» — воскликнула Прей. «Эй, они скрыты песчаной бурей, их ничто не фиксировало», — спокойно ответила та. «Куроборосу нам нельзя, нужно как-то закрепиться здесь и попытаться отбиться». Я говорил на бегу, ноги проваливались всю пучу землю, приходилось едва ли не руками доставать конечности, чтобы придать себе ускорение. «У кого есть термическая граната?» Внезапно спросила Амелия. «У меня была. Я передал ее девушке. Как легкому меху-разведчику, ей было проще передвигаться. Девушка метала ее к очередному входу в пещеру, в ту, что как раз засасывала фиолетовый дым. Граната взорвалась, забрызгав нас глиной и песком. Ее идея оказалась полезной. Взрывом нагрела почву, и часть лежащего тут кварца превратилась в стекло. Часть глины спеклась, образовав затвердевшую пригорку. Получилось что-то вроде возвышенности с более твердой поверхностью, причем подъем получался только один по бокам вертикальной стенки. «Кель, турели! Я поставил метку, и парень проворно достал из хранилища и установил две переносные турели. «Амелия, со мной на разведку! Пока остальные отбивались, мы ринулись с ней дальше по тоннелю через узкий проход, который остался свободным между сводами пещеры и возвышенностью от взрыва. Попытался вызвать новый приступ сведения. но не преуспел. Кажется, откатывает из способности довольно большой. Позади раздавались взрывы. Впереди ждала неизвестность. У Амелии имелись улучшенные сканеры окружающей среды, но я умею видеть то, что она видеть не может. Не самый плохой симбиоз для разведки, пусть и спонтанный. Тоннели, по которым мы бежали, заметно отличались. И здесь уже влияла не почва. Своды и потолок как будто были выполнены из однородного материала, словно их кто-то упорно обрабатывал. «Что пеня, Они казались искусственными, рукотворными». «Капитан», — Амелия позвала меня, когда заметила, что я слишком долго стою на одном месте. «Слишком ровный», — подытожила внутренние мысли. «Слишком чистый». «Тоннель? Да, тоже заметила». Мы продвигались медленно. Следов жизнедеятельности видно не было. Следов у Рубороса, к счастью, тоже. «Справка показывает, что подобное сооружение характерно для развалину Йона». Это еще один рой? Встречался я с ним? С их архитектуры впервые. И это не рой. Мы вышли на развилку. Я насчитал 30 ровных округлых провалов, в которые мы могли бы пойти. Да и развилка была слишком ровной, круглой. Фиолетовая дымка шла обильнее всего в четвертый справа проход. Идем вперед. Я сделал первый шаг. Ты уверен? Может, сперва позовем их? На все сто процентов, соврал я. Идти приходилось медленно, ожидая нападения. Я рассмотрел места, куда ступать, но ничего не обнаруживал. Коридоры были пусты. А затем мы наткнулись на это. Огромная органическая стена, состоящая из множества тонких червеобразных отростков. Они переплетались друг с другом, образуя причудливый сложный узор. Тупик. Ура-борос! Огромная красная надпись гласила, чтобы я немедленно убрался. «Капитан, это перебор!» с ужасом в голосе сказала Амелия. «Я ухожу!» Я смотрел на эти черные сгустки и... сожалел. Мне было больно видеть, во что превратилось бедное брошенное дитя. Он стремился к силе. Он пытался ее поглотить как можно больше. И вот что вышло. «Да, отходим!» Сделав шаг назад, я еще раз окинул стену. И заметил кое-что выбивающееся из образа. «Нет, если бы я был обычным техноидом, и не заметил бы, но чутье, скорее всего, принадлежащее сердцу Роя, говорило мне, что вот тут что-то не так. Этот странный полуметровый тонкий отросток возле стены не относится к Куру он мимикрировал под него, но времени на это не было. Обратно мы возвращались быстрее. Амелия то и дело оглядывалась, пытаясь понять, гонится ли за нами порождение кошмара, но позади никого не было. Чем ближе мы подходили к нашему отряду, тем сильнее были слышны взрывы. Странно, там на развилке их не было слышно от слова вообще. Стоило нам выбежать к ребятам, как и я увидел следующую картину. В пещеру из множества ходов ползли твари Роя. Их были сотни. Они стрекотали, ревели и шли, неотступной волной. Турели свое дело делали. Келлер умело держал щиты и отстреливался дробовиком. За его спиной стоял Прайм. Прай и Юм были в гуще врагов. А нола с площадки отстреливала потенциально опасных для них тварей. Мы не нашли выхода, там везде ура Почему они внизу? Отрабатывают командное взаимодействие в реальном бою, ответила Нола. И он предложил выкосить всех тварей подчистую. Остальные до нас доберутся не скоро. Успеем сбежать и перебраться в другую часть. Она направила винтовку с энергетическим выстрелом твари в полете. Прыгон пытался приземлиться ему на спину. Почему-то ситуация показалась мне абсурдной. С одной стороны на нас лезли тысячи слабых тварей, с другой покоилась одна невероятно сильная. Но что не отнять, в отличие от бури на поверхности, здесь действительно можно было неплохо поднять уровни, по крайней мере уровни ядра Оруса. Что ж, если ситуация вырисовывалась вполне жизнеспособная, надо ей пользоваться. Следующий час превратился в поток убийств. Мы работали парами, Нола прикрывала и командовала, периодически ее сменял Юм. Я использовал все, кроме главного козыря, арчера. Ментальный удар, контроль разума, щиты. Первое, что я понял, мой щит умеет растягиваться. Он выдерживает физический и мистический урон, но одновременно я не могу накинуть два или три щита. Зона его растяжения пока что варьировалась от трех до 5 метров. Дальше он теряет прочность, его труднее контролировать. Но я заметил, что чем больше его использую, тем лучше контролирую. Впитываемый урон потихоньку растет, как и дальность передвижения. Но это еще не все. В перерыве между схватками я чувствовал происходящее внутри изменения. Сердце Роя будто бы поняло меня и начало активно что-то строить внутри. «Кэп, твоя температура повысилась», внезапно сказала Нола. «А? Системы проверь. Может, опять уровень нейрожидкости упал?» Но заглянув в диагностику механоида, я не увидел падения нейрожидкости. Она оставалась на том же уровне. Зато общая температура механоида повысилось до 70 градусов. Для человека это нереально, для механоида ничего страшного. Главное знать причину. Внутренняя диагностика показала, что все дело в тканях сердца роя. Они сдают сигнатуры, как во время эволюции. Как прежде было с глазом, так теперь я весь чувствовал внутренние перестройки и ощущения, напоминающие зуд. Интересная способность была открыта у Амели, сонар. При ее использовании все живые объекты в радиусе 50 метров подсвечивались. Неважно, стоит враг за стеной или нет. Келлир тоже не отставал. Он мог ускорять себя и союзников. Прежде я не задавался вопросом, какие могут быть характеристики у способностей. Теперь же я видел. Первое — это дальность применения. Мой щит в диаметре мог быть в два с половиной метра, если очень постараться. У килира способность растягивалась на двух механоидов максимум. И длилый секунд 10. «Неплохо», — сказала ему Нола. Будешь чаще использовать, сможешь увеличить как время, так и радиоспособности. Юм отказался пользоваться невидимостью или создавать иллюзии, мотивируя это тем, что в такой свалке от него толку не будет. Прэй умела парить. Она прыгала и зависала в воздухе, точечно выстреливая из лучевой винтовки. «Попробуй ее перекинуть, от твари, посоветовал Юм. Девушка так и поступила. Одна из тварей, прыгнув, зависла в воздухе, смешно дергая кришнями, Но долго это не продлилось. Одна из тварей ударила парящую, и та с ускорением полетела в меня. Прайм закрыл меня своим телом и нашпиговал противника энергетической дробью. Повернувшись, он глянул на меня, кивнул и вернулся в строй, удерживать проходы. «Капитан, вы там как?» Голос Кардит перервал мою передышку. Взглянув на циферблат, я понял, что прошло шестнадцать часов с момента нашей высадки. Макси зомби меньше не становилось. Их время от времени разбавляли Макси штурмовики, танки и пургуны. Со временем штурмовиков становилось все больше. Амелия Мастерски научилась вычленять их из толпы. А Нола, Прей или я убивали целенаправленно их. «Сидим, отбиваемся потихоньку. А у вас там как дела? У нас все спокойно, а вот у вас проблемы. Проблема – это наше привычное агрегатное состояние. Расскажи что-нибудь новое». Тогда тебя не должно удивить аномальное поведение Роя. Не знаю, что вы там натворили, но все, повторюсь, все твари Роя направились в вашу сторону. Они даже не обращают внимания на приманки и ковровый бомбардировку стервятников. Мы уже засекли сигнатуры, как меню трех королев Роя. Они тоже направляются к вам. Похоже, мы их сильно разозлили, — сказал я на автомате, схватив прыгнувшего на меня прыгуна за шею. Родливая тварь завизжала. Ее острые когти пытались поцарапать меня, но не успели, руки сжали шею. «Кэп, я еще понимаю, когда ты ни в чем не повинного червяка голыми руками разорвал на тряпочке. Но задушить бедную животинку!» — воскликнул Йом. «Может, дело не вас?» — Скарлет замолчала, будто с кем-то переговариваясь, кроме меня. «У Робороса в ярости от таких перемещений. Он же все чувствует. Его отростки замечены в новых областях. «Мой вам совет. Проваливайте оттуда, пока можете». «Я понял». Между тем глаза твари, висящие на моей руке, открылись. Это были красные глаза существа умного. Оно не дергалось. Немигающий взгляд уставился на меня, конкретно на мой правый глаз. Среагировал я на каких-то сверхскоростях. Арчер впился в мозг твари, дестабилизируя ее. Перехватив поудобнее, я располовинил тварь, поглотив эссенцию. Отступаем! Все отступаем вглубь!